«Граждане новогородские!» – вещает он. «Князь Московский и всея России говорит с вами. Внимайте! Народы дикие любят независимость, народы мудрые любят порядок, а нет порядка без власти самодержавной. Ваши предки хотели править сами собою и были жертвою лютых соседов, или еще лютейших внутренних междуусобий. Старец Добродетельный, стоя на Праге Вечности, заклинал их избрать владетеля. Они поверили ему, ибо человек при дверях гроба может говорить только истину. Граждане Новогородские, в стенах ваших родилось, утвердилось, прославилось самодержавие земли русской. Здесь великодушный Рюрик творил суд и правду. На сём месте древние новогородцы лобызали ноги своего отца и князя, который примирил внутренние раздоры, успокоил и возвеличил город их. На сём месте они проклинали гибельную вольность и благословляли спасительную власть единого. Прежде ужасные только для самих себя и несчастные в глазах соседов, новогородцы поддержавную рукой рукою варяжского героя сделались ужасом и завистью других народов. И когда Олег храбрый двинулся с воинством к пределам юга, все племена славянские покорялись ему с радостью, и предки ваши, товарищи его славы, едва верили своему величию. Олег, следуя за течением Днепра, возлюбил Красные берега его и в благословенной стране Киевской основал столицу своего обширного государства. Но Великий Новгород был всегда десницей князей великих, когда они славили делами имя русское. Олег под щитом новогородцев прибил щит свой к вратам цареградским. Святослав с дружиною Новогородскую рассеял, как прах воинства, Цемисхия и внук Ольгин вашими предками был прозван владетелем мира.